Глава 14. Медовый месяц с горчинкой. Автоматические двери здания аэропорта распахнулись, стоило только мне поспешно к ним подбежать. Несмотря на наличие собственного авто с водителем, я опаздывала. В кармане джинсов настойчиво вибрировал телефон, но я не спешила его доставать, чтобы ответить, а глазами поспешно прочёсывала людей, заполнивших терминал. Ерослав уже ждал меня. Мужчина держал смартфон возле уха, но заметив меня, тут же отключился и пошёл мне навстречу. "Ну наконец-то", воскликнул он и строго посмотрел на телохранителя. "Михаил, в чём дело?" "Ерослав Александрович, Надежда Владимировна заезжала в ресторан", невозмутимо сдал меня охранник. Ярослав перевёл взгляд на меня и уж было открыл рот, что-то сказать, но передумал и заспешил. "Так, нет времени разбираться уже объявили посадку на наш рейс. Постой, он притормозил и окинул удивлённым взглядом мой скромный багаж. Один чемодан? Ты серьёзно? Я в свою очередь посмотрела на свой небольшой чемодан, поправила на плече кожаный рюкзачок и встряхнула зажатый в левой руке чехол с платьем. А что не так? Растерянно посмотрела на удивлённого мужчину. Я взяла всё необходимое. Чего не будет хватать, куплю на месте. Главное гидрокостюм со мной. Платье вот, приподняла чехол, демонстрируя его наличие на выход. Ярослав улыбнулся, отряхнул головой и достал из наплечной сумки билеты и наши паспорта. Раз ты готова к путешествию, то идём. Он предупредительно перехватил выдвинутую ручку моего чемодана и покатил его сам. Я поспешила за мужчиной, оглянувшись на прощание на охранника и махнув ему рукой. Мы быстро оформили документы на стойке регистрации. Улыбчивая девушка с восхищением стала поглядывать на моего супруга, когда прочитала его паспортные данные, видимо, признавая в нём того самого Давыдова, ровно до того момента, пока не взялась за мои документы и не поняла, что господин Давыдов женат. Хорошенькое личико недовольно скривилось. Штамп на посадочном талоне она поставила со злостью и громко хлопнула нашими паспортами о стойку, пожелав нам счастливого пути таким тоном, каким обычно желают обратного. Ярослав, казалось, не заметил странного поведения женщины, подхватил наши документы, сам передал наши вещи в багажное отделение, кроме тех, что числились ручной кладью, получил взамен бирки и, подхватив меня за локоть, потянул проходить пограничный контроль. На вопросы серьёзного пограничника: "Надолго едете? Какова цель поездки?" Мы по очереди, проходя контроль, ответили одинаково: "Летим на отдых, медовый месяц". На удивление, мужчина на этот ответ отреагировал улыбкой и даже пожелал нам хорошо отдохнуть. Предполётный досмотр обошёлся без приключений, и я и Ярослав, мы часто летали рейсами разных авиакомпаний, поэтому процедура прошла быстро. Запрещённых вещей у нас не было, ничего не пришлось декларировать. В зоне вылета к своему гейту мы подошли ровно за 10 минут до посадки, и на автобусе наконец-то добрались до самолёта. Путь мы проделали неблизкий с двумя пересадками. Первый рейс был до столицы нашей родины, а дальше катарскими авиалиниями с одной пересадкой нас доставили в международный аэропорт Пуант-Ларю в столице Сверхел Виктории расположенный на главном острове архипелага Мая. От аэропорта трансфером на вертолёте мы долетели до острова Праслин и поселились в уединённом бунгало на берегу океана, предназначенном для молодожёнов. Несмотря на усталость от длительных перелётов, я с удовольствием остановилась на роскошной деревянной террасе с видом на тропический берег. Великолепно. Полной грудью вдохнула солёный влажноватый океанический воздух. Надежда, идём в номер, будет ещё время полюбоваться. Окликнул меня Ярослав, сопровождая работника, который заносил наши чемоданы в бунгало. Внутри всё было выполнено в основном из дерева и частично из камня. Я с любопытством прошлась по гостиной, заглянула в просторную ванную и вошла в спальню. Большую часть пространства занимала низкая двуспальная кровать, покрывало которой было украшено гирляндами из живых цветов. Посредине сплелись два белых лебедя из полотенец, видимо, символизируя супружескую верность. Все в номере было подобрано со вкусом и вызывало радостную улыбку. Единственный беспокоящий момент – это общая с Ярославом постель. Стоило, наверное, об этом задуматься раньше, но только сейчас накатило понимание, что теперь мы окажемся очень близко друг к другу, слишком интимно. И это не так, как было в нашу брачную ночь. Когда я была не при памяти, и даже не так, как было после празднования нашей свадьбы в ресторане, когда мы вчетвером, я, Ярослав, Артур и Сергей Григорьевич, который почему-то к концу вечера стал просто Серёжей, завалились ко мне домой переночевать, и я ему строила туристическую ночёвку в нашем саду. Чего замерла, раздался рядом немного усталый голос. Кто первый в душ, ты или я? Ерослав закатил мой чемодан и оставил возле встроенного шкафа. "Давай ты", тихо ответила и пошла разбирать вещи. Пока мы освежались после перелётов, наступило время ужина. Я надела белые килты, футболку с широким горлом и открытыми плечами в сине-белую горизонтальную полоску, а ля матроска, и удобные белые кеды. Ярослав светлые льняные брюки и белую рубашку на выпуск с расстёгнутыми двумя пуговицами. Эта одежда ему очень шла, делая его каким-то простым и доступным. Топсайдер на босую ногу подчеркнули, что мужчина находится на отдыхе. Окинув меня удовлетворённым взглядом, он взял меня за руку и повёл в сторону ресторана. На территории комплекса всё выглядело ухоженным, начиная от растущих самих по себе пальм и раскидистых тропических растений до фонариков, бегущих цепочкой вдоль вычищенных дощатых настилов по которым мы шли. Персонал был мало заметен, а отдыхающих почти не было видно. Только уже в самом ресторане можно было увидеть скопление людей. Столько их было 20 по количеству бунгало, составляющих комплекс. Летний сезон здесь был в разгаре, хотя уже уменьшилось количество туристов, приехавших ради волн. Наилучшие волны в мае, так нам пояснил сопровождающий, когда мы только летели на вертолёте на остров И я с высоты видела, как сёрферы покоряют волны у одного скалистого мыса на восточном краю острова. Ярослав приостановился на входе, легко придержав меня за талию, окинув внимательным взглядом помещение с широким выходом на открытую террасу, уверенно направился к столу, за которым уже сидели немецкие партнёры с семьями. Ярослав оживлённо воскликнул: "Господин Вермеер", и хлопнул господина Кёльна по плечу, привлекая внимание того к нам. Мужчины приподнялись, приветствуя нас. А вот и молодожёны, оповестил господин Кёльн, и стоило нам подойти, стал представлять сидящих за столом дам. Барбара, моя супруга, указал он на худощавую женщину спортивного телосложения с коротким высветленным ёжиком волос на голове. Рядом наша дочь Софи, девушка-подросток лет 16, очень похожая на достаточно привлекательного отца приветливо улыбнулась и непосредственно помахала рукой нам. «Этот молодой человек», – указал он на мальчика лет десяти, – «наш сын Альберт. Теперь уже я помахала ладошкой мальчонке, который с нескрываемым интересом нас рассматривал». «Разрешите мне представить и свою супругу Агату», – произнес господин Вермеер и указал на женщину лет сорока пяти. «Она была крупнее, чем Барбара, но тоже в отличной форме». Каштановые волосы, уже посеребрённые сединой, были собраны в хвостик. Эта пара была без детей, о чём и сообщил ОВ. Мы в этот раз путешествуем без Лукаса. Мальчик вырос, у него другие интересы. Он укатил с друзьями на фолк-фестиваль в Прованс. "Так, леди", обратился он к своим спутницам. А это молодое семейство Давыдовы: Ярослав и Надин. На европейский манер назвал он моё имя. «Ребята только отгуляли свадьбу. Думаю, что мы их мало будем видеть». Он со значением улыбнулся и, подхватив руку жены, поцеловал в ладонь. «Мы с Агатой, когда поженились, очень долго не могли отлипнуть друг от друга. Эх, любовь, замечательное чувство!» «Очень приятно», – Ярослав слегка поклонился дамам. «Мы с женой будем рады провести этот отдых с вами». Господин Вермер позвал официанта, и нам организовали два места, придвинув небольшой столик к большому столу, за которым сидели немцы. Ужин прошёл в дружеской атмосфере. Присутствующие делились впечатлениями о перелётах, трансферте, отеле. Оказывается, немцы прилетели вчера и уже успели разузнать, как разнообразить досуг. По сути, вечером здесь на островах делать было нечего, кроме как посещать бар. А вот в баре была определённая развлекательная программа. Например, сегодня был вечер караоке. Нас активно приглашали, но Ярослав отказался, сославшись на необходимость отдыха. Разошлись мы довольные общением и с договорённостью встретиться завтра на пляже. Обратная дорога до нашего бунгало нашлась легко. Ярослав зашёл внутрь, а я осталась на террасе, удобно расположившись в кресле из ротанга. Ночь надвинулась быстро, но за счёт низких звёзд и почти полной луны было достаточно света, да и океан не выглядел таким тёмным, как наше Чёрное море. Я умиротворённо вздохнула, погружаясь в спокойное медитативное состояние. Воздух был так насыщен незнакомыми ароматами цветов, прелым запахом тропической растительности, свежестью океана, благоуханием дерева, из которого был построен бунгало что дышалось намного глубже, чем обычно. Я вдыхала ароматный воздух и не могла надышаться. Прикрыла глаза, прислушиваясь к внутренним ощущениям и вслушиваясь в окружающие меня звуки, стрек от насекомых, потрескивания ловушки от комаров, чьи-то приглушенные голоса на пляже, перемежающиеся взрывами задорного смеха. Все было великолепно, если бы не одно «но». Причиной? по которой я практически опоздала, был разговор с родителями. Я максимально долго его откладывала, ограничиваясь перепиской с мамой в Telegram, но сколько верёлочки ни виться, а конец наступит. Конечно, второй администратор согласилась подменить меня на те 3 дня, пока не вернутся родители. Тем более я сделала все заказы с запасом, выплатила работникам пораньше недельную зарплату, но я оставляла ресторан Детище родителей без присмотра хозяев. Разговор состоялся по Скайпу. Воодушевлённая мама рассказывала про свадьбу Аннушки, моей двоюродной сестры, о том, какой замечательный ей муж достался, а я в это время старалась безмерно улыбаться, впиваясь ногтями в ладони сжатых в кулаки рук. Как сказать, что я тоже оказалась счастлива замужем? Мама Начала я осторожно и сказала ту фразу, после которой обычно начинают переживать еще больше. «Ты только не переживай». «Что случилось, Наденька?» Мама оглянулась себе за спину, в комнату вошел отец, и она позвала его к экрану. «Володя, иди с дочкой поздоровайся». Присутствие отца еще больше усложняло задачу, но сама дело натворила, сама и расхлебывай. «Привет, котенок!» Рядом с лицом матери появилось лицо отца. «Как там дома?» «Привет, па!» – махнула рукой и, тяжело вздохнув, продолжила, чувствуя, что сейчас грянет гром. Я расписалась. «Где?» – не понял отец. «Кто уже приходил с проверкой? Что там уже накопали эти крючкотворцы-проверяющие? Пожарные или госсаннадзор?» «Да подожди ты, Володя!» – воскликнула мама и оттолкнула разнервничавшегося отца. «Надя? Кто он?» – строго спросила она. «К тебе что, этот пляшивый Грег прилетел?» Чего это он пляшивый? Возмутилась и тут же сдулась, вспоминая, как некрасиво обошелся со мной австралиец. Это не Грег, ма. «Надя!» – въехал в тему отец и строго стукнул кулаком рядом с ноутбуком. «Ты чего творишь? Что это за спонтанные необдуманные решения?» «Мы уезжали? У тебя, кроме этого кенгурятника, никого не было? Или это Тимур тебя наконец-то окрутил?» Отец напряженно смотрел на экран, ожидая моего ответа. «При чем тут Тимур?» удивилась в ходу его мыслей. «Вы его не знаете. Он... Его зовут Ярослав. Мы с ним познакомились. В общем, у нас любовь с первого взгляда». Выдала единственную подходящую версию своего безумного поступка. «Какая такая любовь!» взревел Багравея отец. «Вера, ты слышала, что твоя дочь мелет? Надя, как ты могла? Ты должна была прежде нас познакомить. Кто он? Чем занимается? А если он голодранец? Альфонс какой-то?» ищущей богатеньких невест. У меня внутри всё сжималось от каждой новой реплики отца. Моя глупость не имела оправдания в их глазах, да я и себя не могла никаким образом оправдать, учитывая то, как всё сложилось на самом деле. Эх, папа, это уж скорее меня можно было бы причислить к голодранцам, если сравнивать наши уровни доходов с доходами семейства Довыдовых, подумала, но поостереглась вываливать Ищу её эту информацию на родителей. Папа, ты ошибаешься. Нас познакомила Полина Сергеевна. Мы случайно встретились в городе. Ярослав не из тех, кто охотится за состоятельными невестами. Он бизнесмен. Мы сегодня улетаем в медовый месяц на Сейшельские острова. Стоп, предупредила новый поток укоров в мой адрес. «В ресторане все будет под присмотром Алины, а через три дня и вы прилетите. Мы с вами увидимся числа 22-го». «Я не знаю, Надя», – заговорила мама, смахивая слезинку с лица. «Это так на тебя не похоже. Но если Полина Сергеевна знает этого мужчину и познакомила вас, то, может...» «Володя, успокойся». Она погладила по лицу разъяренного папу, готового рвать и метать. Он нервно отбросил ее руку и, негодуя, высказался – Вера, твоя дочь безответственная, легкомысленная, и ей ничего нельзя доверить. Конечно, мне было обидно слышать его слова, но ответить было нечем. То, как это выглядело с их точки зрения, именно так и мной бы расценивалось, не зная всей подоплёки. Это и твоя дочь, Владимир, нервно выкрикнула мама. Или как? Если Надя во всём была первой, грамоты медали приносила, то твоя, а как допустила оплошность то сразу только моя? Что за дискриминация? Верочка, немного притих отец и миролюбиво стала оправдоваться, глядя на разбушевавшуюся любимую женщину, пышущую праведным гневом. Я не то хотел сказать. Конечно, она и моя дочь, но Вера, согласись, её поступок не имеет оправдания. Почему же, вклинилась в родительские разборки, припоминая их собственное знакомство. А как же вы познакомились? Забыли? И расписались тоже через 2 месяца знакомства. Ну, у меня это произошло немного быстрее. Крыть им было нечем. Знакомство родителей было оригинальным. Отец на каникулах приехал в Украину во Львов к родственникам друга, с которым он поехал за компанию, а мама жила по соседству. Там они и познакомились, и случилась у них та самая настоящая любовь с первого взгляда. Отец как-то обоял родителей мамы и увёз её с собой через 2 месяца, уже замужней. Распрощались мы, уже не так эмоционально пылая негативом, а ни и внутренним трепетом и страхом я. В конце разговора отец только пригрозил, что посмотрит, кто это так задурил голову его умненькому котёночку. Наденька, Ярослав тронул меня за плечо. От неожиданности отдёрнулась всем телом и испуганно посмотрела на мужчину. Испугалась: "Ты тут не уснула?" Ты тихо подошёл, ответила и ровно села в кресле, подтягивая под себя вытянутые ноги. Задумалась. Я всё-таки сказала родителям о нас с тобой перед отъездом. Ярослав держал в руке открытую бутылку французского красного вина и два фужера. Он присел в соседнее кресло и с интересом посмотрел на меня, ожидая продолжения моего рассказа. Я потянулась к нему и помогла расставить на столике между креслами фужеры. И дождавшись, пока мужчина нальёт, взяла один и пригубила, пробуя на вкус прохладное красное полусухое вино урожая 2005 года. Хороший букет, одобрительно кивнула. Я не сомелье, но как бармен кое-что понимала в спиртных напитках. Ярослав потянулся ко мне фужером, предлагая чокнуться. Звук получился звонкий и громкий. За нас, провозгласил он тост и неспешно отпил из бокала смакоя вкус дорогого вина и что родители напомнил он мне то о чём я не дорассказала не в восторге сказала им что у нас приключилась любовь с первого взгляда готовься муж тебе предстоит встреча с моими родственниками которые уже негативно настроены по отношению к тебе чем уж ты их будешь заdabривать не знаю но сделать это нужно это мои родители и я их очень люблю и уважаю ерослав неспешно потягивал вино Сидя в полуоборота ко мне, на его губах блуждала лёгкая, чуть хитроватая улыбка. В глазах сверкали смешинки. "Не беспокойся, жена", подчёркнуто выделил он обращение. "Твой муж способен достигнуть консенсуса на самых сложных переговорах. Я всё сделаю для тебя, лишь бы ты была довольна". "Наденька", благожелательно кивнул головой. "Идём отдыхать. Или ты ещё посидишь здесь?"